Глава тридцать восьмая. Жажда наживы дороже сына. Кириан. «Лорд Амстер!» — всплеснула руками матушка, устремляясь к входным дверям. «Как добрались? Как ваше здоровье?» — смотрел на семейство рыбаки, важно вползающей в наш дом, и ощущал, что меня сейчас разорвёт от переполняющей ярости. «Какого хрена они здесь делают?» Не дай боги, матушка опять решила попытать удачу, чтобы я и эта красноволосая заключили помолвку. «Чёрт с два! Уйду ни с чем!» И мне плевать на какую-то там землю. Да и зачем отцу вообще понадобилась эта земля? Своей девать некуда. Теперь понятно, с чего вдруг такая забота и щебетание под дверью. А это накрахмаленная рубашка? Ладно, понаблюдаю за процессом, и если я прав в своих догадках, А что-то мне подсказывает, что всё именно так, то у меня не будет больше семьи. Я откажусь от неё. Пусть с моей стороны это эгоистично, но если посмотреть на ситуацию здравым взглядом, то меня кидают как подношение этой семейки с раздутым самомнением. И всё ради какого-то там клочка-чернозёма. Я бы никогда не стал принуждать своего ребёнка к браку, будь то мальчик или девочка, неважно». Они бы сами решали, кого любить и с кем связывать свою судьбу. Кровь в венах закипела. Я едва смог удержать своего ящера, который взревел под кожей, требуя растоптать всех собравшихся к чертям собачьим. Отца за то, что молчал всё это время, как тихушник. Сестру за её едкие усмешки и тупое подхихикивание. А матушку? Эта женщина в одно мгновение стала для меня чужой но не мог я принять ту, которая ради своей наживы жертвует родным ребёнком. Пусть в знатных семьях приняты договорные браки, но я не хотел так. Думал, что они меня поняли, что для них важно, чтобы я исполнил свою мечту, но оказалось нет. Им важно совершенно другое. «Ребекка, деточка», — защебетала матушка, чуть ли не виляя хвостом перед всеми ними. «Было так мерзко наблюдать за происходящим». Хотелось взять и уйти. Я обязательно так поступлю, вот только дождусь точки кипения. И тогда меня больше уже никто не сможет удержать и принудить хоть к чему-то. «Ой, ну что же мы в дверях стоим?» — суетилась родительница. «Сын, покажи этой милой леди наш сад. Скоро ужин». «Да мне что-то не хочется», — хмыкнул я, запихивая руки в карманы и откидываясь на стену. Стоило произнести эти слова как красноволосая уронила челюсть на пол. А её отец, впрочем, как и мать, уставились на меня так, словно я их обожаемую дочулю в навоз макнул. «Сына?» — нервно хохотнула матушка, бегая взглядом от меня к родителям Ребекки. «Пожалуйста, погуляй с девочкой». «Мама, я же сказал», — повторил вновь, только уже твёрже, «мне не хочется». «Что значит «не хочется», позвольте узнать?» Пробасил грозный мужчина в высокой шляпе и длинном пальто, которое так и не успел снять. Он сверлил меня недовольным взглядом, пыхтя от негодования. «Вы должны проявить уважение к своей невесте». «Невесте», — кивнул я, поджимая губы и силой сжимая пальцы в кулаки, которые находились в карманах брюк. «Мама, а ты разве не разорвала помолвку?» Обманчиво улыбнулся, поворачивая голову в сторону побелевшей лицом родительницы. Видел, как она ищет поддержки со стороны отца, но папа, как и в прошлый раз, стоял молча, словно принимая нейтральную сторону. нервно хохотнула родительница. «Да он просто шутит! Ведь так, сына?» «Его все нет!» — хмыкнул я, чувствуя, как накаляется обстановка, а воздух почти вибрирует. «Я чётко сказал, что жениться не собираюсь, потому что в моих планах поступить в королевскую армию». «Милый, что происходит?» произнесла мать Ребекки, обращаясь к своему супругу и обмахивая себя платком. «Керриан!» — угрожающе произнесла матушка. «То есть?» — нахмурился отец красноволосый. «Все дело в королевской армии?» — скинул он брови. «Так ничего страшного я здесь не вижу. Сыграем свадьбу, и я помогу вступить в ряды стражи короля». Невозмутимо пожал он плечами в то время, как я сходил с ума, пытаясь найти пути отступления. «Ну вот, сын!» — облегчённо выдохнула моя матушка. — Решили тревожащий тебя вопросы и слава богам. — Нет, это похвально, — важно заявил отец Ребекки, скидывая пальто в руки матушки. — Он так молод а грезит о службе. В наше время таких очень сложно найти. — О том и речь, — тут же закивала моя родительница, поддакивая. — Керриан очень ответственный, трудолюбивый. А как умеет постоять за себя? Они с вашей доченькой — идеальная пара. «Да, мне ваш сын тоже нравится», — скромно кивнула мать красноволосой. дочь встань рядом. Хочу посмотреть, как вы будете возле алтаря вместе смотреться». Всё происходящее походило на какое-то безумие, на какой-то кошмар. Страшный сон, который никак не отпускал из своего плена. Я стоял и смотрел на всех собравшихся, которые щебетали что-то лепетали, уже расписывая мою жизнь вплоть до внуков и звания командиров королевской армии. А мне не хотелось так. Как оказалось, не в армии было дело. И понял это я настолько стремительно, что даже самому стало страшно. Я не мог смириться с тем, что изо дня в день буду рядом с этой... этой... боги. Да даже мысленно не мог подобрать слова, чтобы описать им эту легкомысленную особу, стоящую рядом со мной. Она прижималась ко мне счастливо улыбалась, в то время как я чувствовал, что внутри что-то лопается ребека была мне противна. Её отвратный запах, чего-то гниющего, скорее всего, души, проникал глубоко в лёгкие, и мне невольно вспоминалась милиса Её нежный аромат с лёгкой горчинкой, сияющие глаза, нежная кожа, её откровенность, которая бесила и манила одновременно. «Первой родится девочка», — пропела мать ребеки вклиниваясь в мои воспоминания. «Нам мальчик нужен, а не девочка» пробасил лорд тамстер Девочку можно отложить на второй раз. — А лучше сразу двое, — засмеялась моя счастливая до невозможности матушка. — Хватит, — рявкнул я, отшвыривая от себя конечность красноволосой, которая вцепилась в меня словно репей. — Я не женюсь на ней. Чувствовал, как зрачки принимают змеиную форму. Не стал мешать своему дракону и дал ему немного проявить себя чего в глазах всех присутствующих проскользнул шок и опасение. «О, да. Рядом со мной сейчас находиться опасно, так как первый оборот может понести за собой смерть. Для этого и нужно его совершать в присутствии магистров, которые контролируют сей процесс. Я сам выберу себе супругу, когда захочу и кого захочу. Я вам не товар, в который можно ткнуть пальцем и, кинув деньги, забрать его себе». «Кериан!» — взвизгнула матушка. «Прекрати! Тебе же сказали, что армия короля уже ждёт тебя!» «Она и так меня ждёт!» Рыкнул я, выпуская из носа струйку дыма и намеренно вытаскивая запястья из карманов, которые были покрыты чешуёй. «Керриан!» пискнула Ребекка, что лишь сильнее всколыхнула необузданную ярость, возникшую от всего этого балагана. «Ты черна душой. Любительница кичит со своим состоянием и положением семьи. Издеваешься над слабыми». «Унижаешь их и оскорбляешь. Вы так похожи с моей младшей сестрой...» «Сына!» Захлебнулась воздухом мать. «А я тебе говорил, что будет, если ты не разорвёшь помолвку?» Рыкнул злобно. «Ой, да куда ты денешься?» Едко выплюнула Криштия. «Закрой свой рот. Ты у нас зависима от золота и богатств, а мне на них плевать». Собственно, именно поэтому я легко принял решение. «Нет!» забежала матушка ты не посмеешь уже посмел процедил сквозь зубы я заявляю во всеуслышания что отрекаюсь от этой семьи и от всего того что она мне дала матушка схватилась за сердце впрочем как и мать байке которая смотрела на меня с самым настоящим ужасом конечно это вы цепляетесь за рюши и перстни с бриллиантами а мне ничего этого не нужно я сам смогу устроить свою судьбу без вас «Да что же ты стоишь?» — закричала матушка на моего отца. «Я тебя предупреждал», — пожал он плечами, — «а ты не послушала». «Сына!» — кинулась ко мне мать. «Уже нет», — хмыкнул я, щелкая пальцами и открывая портал возле дома Салдера. Только он мог меня понять. Только он мог приютить на время каникул, пока Академия вновь не откроет для меня свои двери. А уже потом я приложу все свои усилия но пробьюсь в королевскую армию». Шагал по брусчатной дорожке, освещенной фонарями, чувствуя, что от содеянного дышать стало легче, будто скинул с себя тяжесть реальности, от которой, к счастью, смог избавиться. «Кер?» — послышалось откуда-то сверху. Поднял голову, наблюдая Салдера, который выглядывал из окна с третьего этажа. «Погоди!» — крикнул он. «Сейчас открою. Наш дворецкий пока доползет!» — хохотнул он. Только ступил на первую ступень, как по телу пронеслась волна боли, едва не сшибая меня с ног. Оперся ладони о перила, пытаясь вдохнуть воздух. Спина горела огнём, словно меня огрели чем-то тяжёлым. «Дьявол!» — послышался злобный рык друга, который резко распахнул передо мной дверь. «Заходи, я сейчас!» — прорычал он, пребывая в неописуемой ярости. Смог лишь кивнуть, наблюдая, как Цалдер открыл портал и незамедлительно в него шагнул, направляясь непонятно куда.